Глава третья. От боли к силе. В предыдущей главе нам открылась действительно важная истина. Вот она. Каждый из нас, принимаясь за что-то совершенно новое, испытывает страх. Но в этом мире есть столько людей, которые идут и делают это, несмотря на страх. Значит, мы должны сделать вывод, что страх не проблема. И правда, состояние страха не является сутью проблемы. Намного важнее то, как мы ведем себя в этом состоянии. Для одних людей страх не играет практически никакой роли, других же он полностью парализует. Первые воспринимают страх с позиции силы, готовность делать выбор, энергия и действие, а последние с позиции боли. Беспомощность, депрессия и паралич. Мы увидим, что секрет умения обращаться со страхом, подойти к нему не с позиции боли, а с позиции силы. Тогда перестает иметь значение факт, что в данный момент вы испытываете страх. Как мы воспринимаем страх? Боль, беспомощность, сила, выбор. Боль – депрессия, сила – энергия. Боль – бездействие, сила – действие. Давайте поговорим о слове «сила». От некоторых людей порой приходится слышать, что им не по душе само это понятие – с позиции силы, и они так никогда не поступают. Что ж, в нашем мире слово «сила» порой имеет определенную негативную окраску. Под «силой» часто подразумевается контроль над другими, отсюда к огромному сожалению и неуместное употребление этого слова. Тот тип силы, о котором идет речь, совершенно другого плана. Он не только делает вас более защищенной от манипуляций со стороны окружающих, но и более открытой и любящей по отношению к ним. Я говорю о той силе, что скрыто внутри вас. Эта сила в том, как вы воспринимаете мир, как вы реагируете на разные ситуации в вашей жизни, в том, что вы делаете для вашего личностного роста, в вашей способности творить и радоваться, в том, чтобы действовать и в том, чтобы любить. Чтобы открыть в себе такую силу, нам не нужен никто другой. Это не эгоизм, а здоровая любовь к себе. На самом деле эгоисты абсолютно не чувствуют в себе никакой силы. Отсюда их навязчивая потребность – контролировать тех, кто их окружает. Недостаток собственной силы держит их в постоянном страхе, потому что их выживание зависит от внешнего мира. Нет на свете человека менее способного любить, чем тот, кто не способен стать хозяином собственной силы. Такие люди могут устроиться в жизни лишь присосавшись кому-нибудь. Именно эта потребность создает всевозможные виды манипулятивного поведения. Та сила, о которой говорю я, предоставляет вам полную свободу. Вы поймете, что мир не обязан давать вам то, чего вы пока лишены. Нельзя ставить знак равенства между этой силой и способностью заставлять других поступать так, как вы хотите. Это прежде всего способность заставить самих себя сделать то, что вы считаете нужным. Если у вас нет такой силы, вы будете терять самообладание. Вы окажетесь в очень уязвимом положении. Я заметила, что женщины воспринимают потребность быть сильной. Само понятие силы куда более негативно, чем мужчины. И по вполне очевидным причинам. Мужчин Воспитывают в убеждении, что сильная и открыто демонстрирующая силу личность – это хорошо. Что же касается женщин, то их с детства приучают к тому, что сила – это неженственное и непривлекательна. По моему глубокому убеждению, нет ничего более далекого от истины. Женщина, уверенная в себе и контролирующая свою жизнь, притягивает словно магнит. Она настолько полна позитивной энергии, что всем хочется быть рядом с ней. Но только когда она станет по-настоящему сильной внутри себя, она сможет стать собой и любить тех, кто ее окружает. Истина в том, что любовь и сила идут рука об руку. Только обладая силой, человек обретает способность – Открывать свое сердце. Когда нет силы, любовь не может не искажаться. Для женщин, читающих эту книгу, хороший способ разрешить кажущееся противоречие между женственностью и силой повторять про себя следующие утверждения аффирмации хотя бы по 25 раз каждое утро, день и вечер Я сильна, и Я любима. И еще «Я сильна, и я люблю». А вот еще более заряжающий вариант «Я сильна, и я люблю себя такой». Произнесите эти три фразы вслух прямо сейчас. Ощутите энергию, которую несут в себе эти слова. Их постоянное повторение сделает ваше представление о силе и любви более сочетаемыми и, безусловно, более приемлемыми. Теперь, когда мы выяснили, о какой силе идет речь, давайте исследуем, как применять концепцию от боли к силе в повседневной жизни. Рассмотрев шкалу от боли к силе, большинство из нас поместит себя где-то посередине. Нельзя сказать, чтобы в этой условной точке наши страхи полностью обездвижили нас. Но, с другой стороны, мы едва ли ощущаем такое уж особенное чувство силы и восторга, и вряд ли на полном ходу движемся к своим целям. Скорее, это похоже на крутой маршрут в гору. Мы проходим его, таща с собой чемодан без ручки, а не парим на орлиных крыльях. Как сказал один древний мудрец, Перед тобой лежит гладкий путь. Так зачем же ты сам разбросал на нем камни? Используя шкалу от боли к силе как справочный образец, вы можете начать расчищать завалы перед собой. Следующие шаги помогут вам убрать самые тяжелые камни. Первое. Нарисуйте на листе ватмана увеличенную шкалу от боли к силе и повесьте на стене. Одно это простое действие уже сделает вас чуть сильнее, ведь это будет значить, что вы, как минимум, не стоите на месте. Помните, именно в действии в значительной степени заключается суть перехода от боли к силе. Действие несет в себе заряд силы. Как только эта шкала будет прикреплена к вашей стене, она станет служить вам постоянным напоминанием о том, куда именно вы прокладываете свой жизненный путь – от боли к силе. Кто предупрежден, тот вооружен. Само физическое присутствие этой таблицы станет для вас побудительным мотивом двигаться в правильном направлении. Третье в Вкалите булавку в том месте шкалы, где вы, по вашему мнению, находитесь на данном этапе жизни. Где вы сейчас? Где-то посередине? Временами впадаете в депрессию и не способны сдвинуться с места, но порой чувствуете и прилив сил? Или однозначно на левом краю шкалы? Не знаете, чем и как расшевелить себя, чтобы вырваться из привычной колеи? Или, возможно, вы где-то справа? И, значит, большую часть времени чувствуете, что действительно идете полным ходом вперед? Я сомневаюсь, что кто-то из тех, кто читает сейчас эту книгу, достиг абсолютного контроля над собой. Даже у «буд» бывали плохие дни. Мы всегда можем столкнуться с новым опытом, который бросит вызов нашей уверенности в собственных силах. Четвертое. Каждый день смотрите на шкалу и спрашивайте себя «Я все еще там, где видела себя вчера или продвинулась вперед?» Соответственно, передвигайте и булавку. Пятое. Если вы будете постоянно помнить, в каком направлении хотите двигаться, это поможет в принятии решений. Прежде чем предпринять какой-либо важный шаг, решиться на серьезный поступок, спросите себя Это тот самый поступок, который переместит меня вместо большей силы? Если нет, тогда дважды подумайте, прежде чем осуществить свое решение. Предостережение. Если вы все-таки решите сделать шаг, зная, что это действие переместит вас в позицию боли, не сердитесь на себя за это. Просто отметьте, где именно вы не захотели взять на себя ответственность. В следующий раз вы сможете принять другое решение. Используйте свои ошибки как опыт, как обучение, дающее свои плоды. Помните, каждый раз, когда вы злитесь на себя за какой-то поступок, вы тем самым задерживаете себя на стороне боли. Шестое. Превратите работу со шкалой в забаву, в удовольствие. Пусть это будет игра, которая поможет легче воспринимать весь процесс. Если у вас есть дети, они смогут нарисовать такие таблицы для себя. Так вы превратите свой опыт личностного роста в настоящую семейную игру. Седьмое. Не исключено, что вам захочется составить несколько шкал для разных областей жизни. Чтобы быть действительно сильным, вам необходимо управлять всеми аспектами своей жизни – работой, личной жизнью, физической формой и так далее. Нередко бывает так, что люди очень сильны в одних областях жизни и до слез беспомощны в других. К примеру, я сильна в том, что касается карьеры, но мне нужно хорошенько поработать над своей физической формой. Обратите внимание, что ваш прогресс вдоль обозначенной шкалы определяется исключительно вашим интуитивным чувством того, как далеко вы продвинулись в обретении большей силы. Кроме вас, судить об этом не в силах никто. Даже если в глазах окружающих ваша жизнь не меняется, чувство внутреннего спокойствия и роста подскажет вам, где именно вы сейчас находитесь на шкале. Вы можете спросить себя, неужели впрямь нужно прибегать к таким трюкам, чтобы расшевелить себя? Поверьте мне, нужно. В самом начале вам понадобятся разнообразные трюки и уловки, чтобы напоминать себе, куда, в какую сторону вы хотите держать путь. Вам не стать сильной, если вы не соберетесь силами. Возможно, вы и сами уже заметили. Само по себе знание того, что нужно делать, еще не означает, что вы это будете делать. Или, раз уж на то пошло, что вы тут же об этом не забудете. Чтобы легче и быстрее преодолеть путь, ведущий от боли к силе, важно, чтобы вы начали развивать свой словарь «от боли к силе». То, какими словами вы пользуетесь, потрясающе влияет на качество вашей жизни. Некоторые слова однозначно деструктивны, другие наделяют реальной силой. Сделайте для себя сознательный выбор, а затем реагируйте на словарь «от боли к силе» приблизительно следующим образом. Словарь «от боли к силе» Боль Я не могу Мне нужно Я не виновата У меня проблема «Я никогда не довольна, жизнь — это борьба, я надеюсь, если бы только, а что мне остается делать?» «Это ужасно!» «Сила. Я не стану, я мог бы, я ответственна, это возможность, я хочу учиться и расти». Жизнь – это приключение, я знаю, в следующий раз, я знаю, что могу справиться с этим, это полезный урок. Я не могу подразумевает, что вы не властны над собственной жизнью. Я не стану переводить ситуацию в область выбора, начиная с этого момента, вычеркиваете «я не могу» из своего словаря. Когда вы направляете в подсознание сигнал «я не могу», ему ничего не остается, как поверить вам на слово и ввести в свой компьютер «слабо, слабо, слабо». Вы можете сказать «я не могу» в самой простой ситуации, скажем, чтобы отклонить приглашение в гости, например, я не смогу вечером прийти к тебе. Мне нужно готовиться к завтрашнему совещанию. Но ваше подсознание регистрирует. Это момент слабости. Сейчас она слаба. На самом деле, я не могу пойти в гости, это неправда. Правда. Я могу пойти, но я выбираю для себя то, что в этот момент для меня важнее. Но подсознание не может отличать эту разницу и по-прежнему фиксирует слабо. Не сомневаюсь, что вы, конечно же, подберете более деликатные слова для того, кто зовет вас в гости. Но как бы то ни было, в ваших силах не прибегать к выражениям вроде Я не могу. Я охотно бы пришла, но завтра у меня совещание очень для меня важное. Хочешь не хочешь, а придется к нему готовиться. Так что сегодня я пас, а вот в следующий раз с огромным удовольствием. В таком утверждении будут правда, цельность и сила. Подсознание слышит, как четко вы формулируете свои приоритеты и подбирает выход, который послужит вашему росту. Сделав выбор в пользу такого утверждения, вы не окажетесь беспомощной жертвой на важном для вас собрании. «Мне необходимо» — еще одно словосочетание «лузер». Оно тоже предполагает, что у вас нет выбора. «Я могла бы» — звучит куда сильнее. «Я могла бы зайти сегодня к матери, но выбираю пойти в кино». Такое утверждение переводит ситуацию в плоскость выбора, а не обязанности. Я могу пойти в кино, а могу навестить свою мать. Пожалуй, съезжику я лучше к матери. Словечки вроде «нужно», «должен», «необходимо» несут заряд вины и огорчения, тем самым опустошая эмоционально. Ваша сила каждый раз убавляется, когда вы произносите слова «мне нужно», «я должна» и так далее.